Глава 19 Сделав несколько кругов, дракон скользнул вниз к небольшому вытянутому озеру. Я любовалась голубой водой с высоты, подозревая, что она ледяная, а день был не таким уж жарким для купания. Когда мой муж приземлился на каменистом берегу, Стало понятно, что я ошиблась. Над водой гулял тёплый ветер, а вода была абсолютно прозрачна, и было понятно, в ней нет ни растений, ни рыбы». «Горячее озеро?» — изумлённо воскликнула я. «О таком мне приходилось слышать, но видела воочию впервые». «Да», — улыбнулся дракон, снова становясь мужчиной. «Как интересно!» Я склонилась к воде и коснулась ее пальцами. Не слишком горячая, скорее теплая, но у поверхности, где ее остужает ветер, а как там, в глубине. Пока я думала, за спиной раздались странные звуки. Я удивленно обернулась, И тут же снова уставилась в воду. Дракон раздевался. Совсем? Зачем? Отец и братья всегда плавали в нижних штанах до колен, а то и в рубахах. Дамам вообще приходилось держаться на воде в специальных облегченных платьях. А этот, он снял с себя все, сверкая белым задом, «В абсолютно прозрачную воду!» Зашел по пояс, обернулся, подмигнул и сказал, «Мирана, не хочешь искупаться?» «Вода — точно парное молоко!» Смыть полт и пыль хотелось, но... Поколебавшись, я сняла куртку и штаны, оставшись в длинной, до середины бедра, рубашке. Скрутила косу на затылке, закрепила ее парой карандашей и осторожно вошла в воду. Конечно, вода тотчас намочила ткань, и рубашка облепила тело, но под рубашкой на мне была еще сорочка, так что в целом все выглядело прилично. Надо же, какая-то скромница, несколько удивленно сказал дракон. Я промолчала осторожно доверясь воде. Плавать я умела и любила, так что даже присутствие мужа не испортило мне встречи со стихией. Однако, помня о его обнаженности, я держалась от дракона подальше. Впрочем, это не помогло. Мужчина догнал меня одним рывком, схватил, прижал к себе. Неужели ты всерьез решила плавать? Удивился он. «Именно», — фыркнула я, выкручиваясь из широких ладоней. Но муж не отпустил. Прижал сильнее, ткнулся чем-то твердым в бедро. «А может, сначала займемся чем-то поинтереснее, а поплаваем потом?» И запустил руку в вырез рубахи. «А вот это он зря. Я, конечно, теперь замужняя дама но по привычке продолжала носить девичьи амулеты. Так что его изрядно тряхнуло, отбросило, и дракон наглотался горячей воды, прежде чем понял, что это было. «Девственница?» — изумленно спросил он. «Что вас так удивляет, сударь?» — спросила я, направляясь к берегу. «Я запретил экономке нанимать девиц». — хмуро ответил дракон. — Хлопот с ними не оберешься. Да еще и слухи дурацкие по долинам ходят, будто мы невинных едим. Я не удержалась, хихикнула. Бедный маленький дракончик. Обидели, сплетню сочинили. Высушав себя потоком теплого воздуха, я села на камень, чтобы смыть песок с ног и мои голени тут же были пойманы большими мужскими руками. Эрман плескал мне на кожу теплую воду, а сам не отводил глаз. Я же постаралась сделать равнодушное лицо, а едва он отпустил меня, тотчас развернулась, натянула одежду и принялась обуваться, делая вид, что не замечаю дракона, который одевался неподалеку. Между тем мужчина вдруг застыл с рубашкой в руках и пристально уставился на меня. «Госпожа Фрида никогда не нарушала моего приказа», — сказал он задумчиво. Я невозмутимо застегнула куртку и снова присела на камень, любуясь озером. «Кто знает, когда еще доведется здесь побывать?» «Кто ты?» Дракон соизволил одеться, подошел, нависая, закрывая для меня вид. «А подумать», — лениво отозвалась я, — ругаться не хотелось, но этот грозный с виду мужчина просто напрашивался на пару шуток. «Одета, как охотница или наемница», — буркнул себе под нос Эрман. «Неужели волки в окрестностях расплодились?» Я молчала. «На горничной точно не похоже. Чтица мне не нужна. Родственников я не приглашал. Значит, ты не можешь быть дамой сопровождения». Он перебирал в голове все возможности появления странной девицы в замке, с таким старанием, что я чуть не засмеялась. Похоже, Огнекрылый просто забыл, что у него есть жена. В замке ничего не изменилось, никто не ломился в его лабораторию, не требовал присутствия на ужинах, не тащил к модистке. Слуги берегли покой своего господина, и я уверена, что пробал в веке. Ему скажут, в лучшем случае, за день до события, а камзол, подходящий случаю, уже будет висеть в гардеробной. «Кто ты, прах, побери!» — не выдержал этих мук дракон. «Секрет!» — усмехнулась я. «Солнце садится, сердитый господин. Мне пора вернуться в замок». Дракон, бурча себе что-то под нос, обернулся, и без всяких красивостей доставил меня в замок. Я поблагодарила его за прогулку, быстро юркнула в дверь для прислуги, пробежала через кухню к чёрной лестнице, шмыгнула в гостиную, в которой был установлен телепорт в женскую башню, и хихикая, дёрнула санетку, вызывая горничную. «Пожалуй, я сегодня поужинаю у себя».